Глава срок первая. Пока никто не в курсе? Волны доставали ему до колена, а старый дурак все шел вперед. Не знаю почему, мне вдруг вспомнилась эта старая песня Грэма Олрайта, которую мы мальчишками пели в летнем лагере, вспомнилась и привязалась. Один из способов, изобретенных мозгом, чтобы убежать от решения насущных проблем. Честно говоря, вода уже доходила мне до середины бедра. Холода я не чувствовал, неопреновый костюм пока еще защищал меня. Ныли руки, пристегнутые наручниками к кольцу. За несколько минут я спробовал несколько позиций, цепляясь за кольцо то одной рукой, то другой, то обеими сразу, чтобы распределить тяжесть тела, а не перекладывать ее на одно плечо. Я знал, что как только вода поднимется, и тело мое закачается на волнах, боль, возможно, уйдет. А потом мучение вовсе закончится». Жильберу Аврил все же пришлось помочь Кармену скелеку спустить меня с яхты и прикрепить наручниками к медному кольцу, вделанному в стену укрепления. Он долго отнекивался, просил Асян сигарету, тут же ее выбросил, несколько раз пробормотал сквозь зубы, какая дикость, и как только меня приковали к пыточному столбу, вернулся в рубку. Я не сопротивлялся, хотя сначала я не хотел упрощать им задачу, хотел заорать, упасть на палубу, извиваться, словно червяк, разрезанный надвое, иначе говоря к тому, что пришлось пережить, добавить еще и унижение, все напрасно. Их шестеро. Но Фредерико Мискелека она врел в карманах револьвера, они специально дали мне возможность их заметить. Я один, связанный, мне можно не угрожать оружием, а просто бросить соскованными руками в холодную воду и слушать, как я стану умолять их бросить мне соломинку, чтобы я смог вылезти из воды. Вода поднималась с точностью швейцарских часов на сантиметр в минуту. На море было спокойным, что не мешало водной зыбе с силой биться об укрепление форта. Морская вода брызгала мне в лицо, соль щипала глаза и губы, но у меня не было ни малейшей возможности вытереть их, чтобы уменьшить раздражение. С каждой ударной волной тело мое приподнималось и припечаталось к стене, покрытой мокрыми водорослями, я напоминал подхваченный шквалом ствол, которому суждено болтаться до бесконечности. По-прежнему опираясь на поручень, Дениза стояла на палубе, держа на руках Арнольда — Четверо других моих мучителей поднялись на бастион, и теперь сидели или стояли на недавно отреставрированной стене в пяти метрах от меня. Со своего места я видел только кирпичную стену, и самые высокие постройки цитадели и бегущую поверху караульную тропу. Снизу казалось, что она проложена высоко в затянутом облаками небе. Моя последняя надежда. Когда меня привязывали к Медному кольцу, я думал, что вряд ли... Перос попытается достичь берега, скорее всего, спрятавшись на острове Ларш. Он будет ждать своего часа, чтобы неожиданно появиться, возможно, даже в сопровождении эскадрона жандармов и накрыть всю компанию. Из четырех безумцев из красной нити, Мона... Я не мог думать о ней, как о балине. Находилась дальше всего от меня, она сидела на самом краю бастиона. Она сама выбрала место. Мона нервно постукивала ногами по стене. Наверное, время оттянулось для нее слишком медленно. Разметавшиеся волосы исполняли обязанности дворников, убирая влагу с ее полных слез глаз. Мискелек, усевшись на курточках рядом с ней, каждые тридцать секунд нервно вскакивал, и опять садился. Кармен стоически держалась прямо, ее массивная фигура доминировала над остальными. Она ни разу не присела и отводила взор только для того, чтобы посмотреть на часы. «Осталось меньше часа, Салауи. Если хочешь, чтобы у жири было время посовещаться, прежде чем ты и запьешь чашу до дна, советую тебе говорить». Морская пена хлестнула меня по лицу. Только Асиан казалась спокойной. Она сидела на корточках, ее ветровка касалась земли. Глядя на меня без злобы, но и без сострадания, она продолжала курить сигарету за сигаретой. Она смотрела на меня с любопытством ребенка, который видит, как в саду одно насекомое пожирает другое и не пытается спасти жертву, ибо начинает понимать, что мир жесток. Потрясающе красиво. — Говори о чем? — прокричал я между двумя волнами. Мне никто не ответил. А я-то надеялся, что мне подскажут ответы. Что за чёрт, куда делся этот кретин-перос? Вода, поднявшаяся еще сантиметров на тридцать, словно обручем сдавила мне грудь. Все предусмотрено, все готово», — чеканил под черепушкой голос капитана жандармерии. Но его самого как не было, так и нет. «Тебе осталось меньше получаса», — напомнила Кармен Аврил. Время шло слишком быстро. Жульническая клипсидра, «Форт Боярд» я выплюнул смесь пены и слюны. «Окей, сейчас я вам все расскажу». Мне оставалось слишком мало времени. «Тем хуже для советов Пироза, подумал я, — «я не могу больше ждать. Этот толстый жандарм-алкоголик должен был мне четко сказать, когда высадится кавалерия». «Вы с самого начала ошибались», — закричал я, перекрывая шум волн. «Я не убивал Маргану и Мирций. Пероз это знает. Сегодня ночью он мне все рассказал». Я тоже рассказал все, даже сообщил о результатах экспертизы ДНК. Бумага эта наверняка лежит в каюте Пироза или где-нибудь на корабле, и они, черт бы их, побрал, обязаны срочно её найти. «Идите поищите», — обратилась Кармен к осянами и Скелеку. Они беспрекословно встали. Тем временем я продолжал излагать свои доводы. И пор, где я никогда не был, несмотря на полученную информацию, иначе говоря, на этот чёртов заказ комнаты в гостевом доме, И вообще, в этом нормандском захолустье я только и видел, что бетонную церковь в Гран-Кам-Мази, да и то вечером, никогда не был ни в больших карьерах, ни на берегу канала из аньесюр Мона ни разу не повернула голову в мою сторону. Она знала эту версию. Волна, превысившая все предыдущие, хлестнула меня по лицу, превратив мои последние аргументы в жуткий глоток соленой воды, который я выплюнул вместе с желчью. Еще немного, и я сдохну. Больше я ничего не сказал». А я решил пока не говорить о двойной игре Пироза и его истинной цели, использовать меня как приманку, чтобы разоблачить преступника. Интересно, на яхте есть еще кто-нибудь? Вода дошла ему до пояса. Звучали в голове строчки Грэма Олрэйта. Через десять минут из трюма выбрали Сасяна Фредерик Мискелек с пустыми руками. Ничего. Они все обшарили. Никаких следов экспертизы ДНК. Перос исчез, не оставив единственный оправдавший меня улики. «Некомпетентный идиот!» Глаза щипало, словно их кололи тысячи абразивных кристаллов. «Послушайте, уроды!» — заорал я, вопреки забивавшим горло пенья слюне. «Сегодня ночью Перос показал мне эту бумажку. Она выдана региональным отделением службы криминалистического учета в Руане. Да позвоните им, детективы Хреновы, они вам подтвердят!» Асян закурила новую сигарету и села, совершенно безразличная ко всему. Мискелек прошел несколько шагов по брусверу. «Не пытайтесь тянуть время, Салауи», — сурово произнесла Кармен, — «у вас его не так много». «Возможно, минут двадцать. Максимум». Вода уже доставала мне до лопаток, но мое положение стало более сносным. Я сумел кое-как расслабить тело, поддерживая его в равновесии на колышущейся воде. А с помощью ампутированной ноги даже сдерживал натиск особенно агрессивных волн. Пытка, изобретенная Кармен и ее друзьями, оказалась невероятно эффективной. Каждый шаг, позволявший поудобнее устроиться на волнах, неумолимо приближал меня к смерти. Горизонт был отчаянно пуст. Несколько туч лопнули, и вниз посыпался мелкий дождь. Его послало само провидение. Широко открыв рот и распахнув глаза, я локал струившуюся по лицу пресную воду. На палубе Дениза и дядя Жильбер зашли под навес капитанской рубки, а потом и вовсе скрылись в ее стеклянных, затуманившихся от дождя стенах. Кармен накинула на голову капюшон лилового дождевика, Клег открыл черный зонт, который вряд ли мог долго сопротивляться ветру, подошел к Моне и прикрыл ее от дождя. Девушка никак не отреагировала, не отмахнулась, но и не поблагодарила. Только Асян не обращала внимания на дождь. Капли били ее по лицу, смывая тушь с ресниц, и фиолетовые тени, свек, сбегавшие по щекам цветными дорожками. Дорожки попадали в рот и струились дальше. Она выглядела потрясающе. Настоящая византийская икона, забытая под дождем смывшим ее золото и пурпур, чтобы боги могли изобразить на ней новый чудодейственный лик. Я не сводил с нее глаз, я чувствовал, что влюбляюсь в нее, как последний дурак. И хотя через десять минут мне придется сдохнуть. Утонуть в море, я испытал непреодолимое желание. Я желал эту девушку, которая наверняка больше, чем кто-либо жаждала моей смерти. Без сомнения, это был тот самый перенос, который психиатр из клиники Сент-Антуан с радостью бы... Отпрепарировали. Бегство в бездну, куда устремилась свихнувшаяся часть моего мозга. Я подтянулся к кольцу, чтобы хоть на несколько минут приподнять тело над водой, а потом заорал, перекрывая шум волн, чаек и дождя. У Пероза другая версия. Он хотел расставить ловушку настоящему убийце. Мое тело снова оказалось в ледяной воде. «Убийца, не я!» — завопил я, что было мочи. — Не я! Последний вдох. Затем я вытолкнул из себя весь воздух, который только оставался. — Он один из вас! Никакой реакции. Арнольд, которого Дениса выпустил из капитанской рубки, тявкал, бегая за опустившимися на палубу бакланом. — Не милите чушь, Салауи! Это звалось Кармен. У вас четверть часа, чтобы во всем признаться. Вода дошла мне до груди. Насмешливо пел Грэм. Все предусмотрено, все готово, отвечал ему Пирос. Сволочь. Какой план мог надеяться осуществить Пирос на этом крошечном островке? Почему здесь, на Сан-Маркув? Потому что Миртий Камен незадолго до гибели останавливалась здесь на день во время экскурсии на паруснике. А что общего между планом Пироза и сомнениями Алины, лучшей подруги Миртий? Миртий, надевший в свой выходной соблазнительное платье. Миртий, назначивший свидание со своим насильником. Миртий, поверявший свои секреты небесно-голубому блокноту Малискин, который никто больше не видел. Миртий и под стихотворением подпись, смутившая Алину, М2О. Получается, она тоже знала, что я не убийца. Алина, иначе говоря, Мона, получившая задание соблазнить меня, была по утверждению Пироза моей единственной союзницей. Алина... Неизвестная незнакомка, Мона, предательница. С сожалению, оторвав взор от Асиан, я переместил его на ту, которую так и не смог назвать иначе, чем Мона. Подавленная, она сейчас пряталась под зонтом Мискелека. Я умоляюще смотрел на нее. «Скажи им все, Мона, скажи им все быстрее!» Она услышала меня, хотя я даже рта не открыл, поняла меня без слов. Она медленно поднялась и решительным жестом отстранила зонт Мискелека. Довольно? — произнесла она тихим голосом, и я с трудом ее услышал. Она обратилась к Кармен. — Вы же видите, он ничего не скажет. Виновен он или нет, не вам решать. Вытащим его из воды и передадим в руки полиции. — Они отпустят его, — отрезала карман. Без признания они его отпустят. Мона не уступала. — Мы решили предоставить решение жюри. Значит, ему и решать. Примем решение вместе, как делали всегда. Вода уже затопила мне плечи. Да скорее же, уроды. — Окей. Наступила кармен. Пусть те, кто готов вынуть этот кусок дерьма из воды, поднимут руки. У себя в рубке жильберы Дениза не слышали вопроса или и сделали вид, что не слышат. а Сиан закурила закурил еще одну сигарету. Муна долгим, вопросительным взглядом окинула каждого члена красной нити и потом подняла руку. Господи, воскликнула она, мы же можем ошибаться. Мы все знаем, что можем совершить ошибку. Нельзя оставить умирать этого типа только потому, что у нас нет никого другого, чтобы отомстить. Она повернулась к Мискелеку. На взгляд длился целую вечность. Еще три сантиметра воды и ледяной клинок сдавил мое Адамово яблоко. Миски Лек руку не поднял. «Мы пришли к согласию», — отрезала Кармен. «Один голос за спасение соловой, пять голосов против. Мне жаль, Алина. «Это конец. Я приговорен». И волны уже были, ему по шее усмехался Грэм. Каждая вторая волна била мне прямо в рот, я глотал две волны из трех, кашлял, задыхался. «Все предусмотрено», — сказал Перос, — «все готово», — кретин. Тест ДНК оправдал меня. Жирный жандарм верил в мою невиновность, но членам общества красная нить на это наплевать. Им надо кого-нибудь казнить, потому что один из них убит. Жизнь за жизнь — полный жизненный цикл. Моя шея исчезла в пене. Внезапно я в полубреду услышал, как на борту парамея залаял Арнольд. Громче, дольше, чем он обычно, тявкал, гоняясь за чайками. Все обернулись. Я широко раскрыл глаза. Течение несущей воды к острову ларж прибило к корме парамет тело, и сейчас оно раскачивалось на волнах рядом с яхтой. Перос. Оно не свалилось случайно за борт, перебрав стаканчик кальвадоса и не отправился на поиски помощи. Он покачивался на спине, словно алый плод со странной мачтой посередине. Рукоятка кинжала. Убитый. «Все предусмотрено, все готово», — утверждал он. «Чертова задница! Вчера вечером у меня в каюте мы слишком громко разговаривали». Перос поступил неосмотрительно. Настоящий убийца услышал нас и заставил его замолчать, но кто? Впрочем, теперь это не имеет значения, а значение имеет только уверенность, пока никто не в курсе. Единственный человек, у которого имелись доказательства моей невиновности, умолк навеки. Я безоговорочно приговорен к смерти. Все члены красной нити недоверчиво следили за безжизненным телом Пироза, медленно колыхавшимся на волнах. Тело, раздувшееся от воды, а потому еще огромнее, чем обычно. Все. Кроме Наврил. Казалось, она поглощена чем-то иным, находящимся в нескольких метрах от нее. На кирпичной стене, почти под ногой у Моны. Я инстинктивно повернул голову, пытаясь понять, что же она увидела. Сначала я ничего не смог разглядеть в промежуток между двумя волнами, как ни старался, но потом... На меня словно снизошло озарение. «Надо смотреть под определенным углом», — Асян была потрясена не меньше меня. На кирпичах цвета охры виднелись две полустершиеся буквы и цифра. Инициалы, как какие обычно, процарапывают влюбленные, чтобы скрепить свою любовь печатью верности. м 2